Бабушка, вошедшая вслед за ним и теперь сидевшего у огня, воскликнула. — Ох, парень, да что ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла? Ты, видно, перенял там у чернокожих эту привычку? У меня даже голова кружится, ей-богу, когда я на тебя смотрю. Она все еще злилась на внука за то, что он не привез ей подарка. Наконец Мэтт вместе со всеми остальными сел за стол.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 нервно ожидающего отца. Инстинктивно повернулся он к матери и к своей досаде увидел, что ее прозрачные глаза смотрят на него сочувственно. Он видел, что она понимает его настроение, угадывает его страх, и им овладело яростное возмущение. Он крикнул. — Что-то уставилось на меня. Это хоть кого взбесит?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 Совершенно не интересуясь больше своей лавкой. Когда отец вошел в кухню, Мытью, собрав все мужество и стараясь, чтобы не дрожали руки, готовился выдержать жестокую словесную атаку. Но Броуди не сказал ничего, даже не взглянул на сына. Он сел за стол и принялся с видимым удовольствием пить чай. Мытью опешил. Во всех вариантах этой встречи, которую он рисовал себе, не было ни единого похожего на то, что произошло. И Мэтью охватило непреодолимое желание закричать, как закричал бы наказанный школьник. «Смотри, папа, я здесь, обрати же на меня внимание!» Броуди, словно не видя его, спокойно продолжал есть, глядя прямо перед собой и не говоря ни слова, так что создавалось впечатление, будто он нарочно не узнает сына. Но в конце концов, после долгой паузы, когда напряжение в комнате стало уже почти нестерпимым, он повернулся и взглянул на Мэтью. Этот пронзительный взгляд видел все и все говорил. Он пробил скорлупу дерзкой бравады и проник в зыбкую, сжимавшуюся от страха сердцевину, Он осветил все закоулки души Мэтта и как будто говорил. — А, вернулся, наконец. Я тебя вижу насквозь. Все такая же тряпка, да к тому же неудачник. Под этим взглядом Мэт как будто становился меньше, таял на глазах у всех и, как не заставлял себя, не мог посмотреть отцу в лицо. Глаза его трусливо бегали по сторонам, и к его мучительному стыду, наконец, опустились. Напугав и подчинив себе сына без единого слова, Броуди безжалостно усмехнулся и произнес, наконец, резким тоном. — Ага, приехал!